Снова для сведения медицинского корпуса. В тех редких случаях, когда жаркова из рыбы оказывается недостаточно, чтобы поставить больного на ноги, можно прибегнуть к еще более радикальной терапии. Начать постреливать неподалеку от него Сначала Александр подумал, что то салют честь генерала Ламарк. Он поднимает за него тост, Возможно, даже что не водой со льдом. Но выстрелы продолжаются. И тогда он выбегает на улицу, взбирается на томбу и увидит, что толпа движется по направлению к Аустерлицкому мосту. Наспех расплачивается за обед, бежит к мосту и присоединяется к толпе своих. Шум перестрелки вернул мне силы. У заставы Берси мужчина, одетый в блузы и полный оптимизма, рассказывает нашим троим артиллеристам. Они начали стрелять в народ. Артиллеристы ответили, папаша Луи Филипп спрятался, не найти. Республика провозглашена. В действительности началось все с провокатора который потрясал красным знаменем, в то время как двое других попытались сбросить генерала Эксельмана в сену. В тот самый момент драгунский полк как раз подобно смерчу выскочил из казарм Селестен. этиен Араго и Генар прерывают речи возгласами «Да здравствует и республика!» Толпа вторит им, но лишь человек 30 артиллериста ведет за Араго и Генаром. Выстрелы слышатся то там, то здесь. Александр не знает, как поступить, а между тем центральные и восточные кварталы Парижа покрываются баррикадами. Он проходит через площадь Бастилии, занятую регулярными войсками. Бульвары практически безлюдны. На углу улицы Менель-Монтан стоит баррикада под охраной одного единственного артиллериста Шарля Сэшана. Товарищи его пошли пообедать к Бастиду. Среди них Пишо Дербинвель, убийца Эвариста Галуа. Участие в построении баррикады не означает необходимости в дальнейшем ее оборонять. Александр и не собирается составить компанию своему другу и продолжает путь. Бульвар на уровне Фобор-Сен-Мортен перегорожен линейными войсками. К ним в качестве любителя присоединился Грей-де-Бюзлен. Бывший коллега Александр по четвертой батарее во время процесса над министрами суперкороля. Тот самый, что демонстративно рвал республиканскую прокламацию. Александр, следовательно, должен был бы его остерегаться, но нет – Он продолжал продвигаться вперед, сделав приветственный жест рукой в знак того, что узнал Безлен, на что тот прикладывает ружье к щеке, стреляет в Александра, но промахивается. Александр спасается в крытом проходе, ведущем в театру Порт-Сен-Мартен. Ударом ноги вышибает дверь, на шум прибегает горель Александр в ярости, Он хочет взять из реквизита ружье, чтобы убить Грейда лена Гориль боится, что тогда в случае репрессий подожгут театр. Александр отказывается от идеи ружья и требует взамен пистолеты, который он одолжил для второго спектакля Ричарда Дарлингтона. Мы помним, что на первом спектакле пистолеты Делла не сработали. Александр на эти пистолеты полагается даже больше, чем на пистолеты мелисона так как это не только дорогие пистолеты, но еще и подарок герцога Де. Здесь ставим многоточие, дабы сохранить инкогнито Фердинанда. Горель не видит никакой разницы между выстрелами из ружья и выстрелами из пистолета и приказывает реквизитору пойти и хорошенько спрятать подарок герцога Де. Итак, кроме сабли, у Александра нет никакого оружия. Сомнительно, однако, что он пошел на столь самоубийственный поступок,